Глава 8. Экзамены. Постепенно я стал забывать последствия происшествия в лаборатории и занялся вплотную учебой, ведь до сессии оставалось совсем мало времени. От меня вскоре отстали, и учился я буквально не поднимая головы. Это принесло плоды. Понимать многие предметы стало легче, и я уже с уверенностью мог сказать себе, что сессию готов сдать самостоятельно и на одни хорошие оценки. Денег на жизнь мне хватало впритык, но и тратить их, кроме как на еду и самое необходимое, я не собирался. Матушке я не сообщал никаких негативных новостей, отделываясь одной телеграммой в месяц и письмами, которые старался писать каждую неделю. Денег не просил, но мать все равно решила прислать мне 10 злотых. Зная, что матушка откладывала 40 злотых специально для меня, Я не стал отсылать обратно деньги, а потратил их на различные письменные принадлежности, докупил новую подушку, сделал себе такой незатейливый подарок. Решил, что голова должна отдыхать на мягком, раз ей приходится постоянно грызть гранит науки, додумать, как выжить в этом суровом и неприветливом мире. Хотя это я уже нагнетаю без мира. Иногда я встречал на лекциях или других занятиях Женевьеву. Обычно она всегда находилась в компании двух своих подруг и практически никогда не ходила одна. Пару раз я на себе ловил ее насмешливый взгляд, но не более того, а мне бы хотелось большего. Но очередные приключения надолго отбили у меня всякую охоту мечтать, да и учеба отнимала много времени. Так постепенно мечта блекла и накрывалась медным тазом. И вот вскоре наступила пора экзаменов. Первая сессия для всех студентов всегда оказывается самой трудной, как говорят. И вторая. А дальше студент либо учится спокойно, либо понимает, что учебу не тянет и отчисляется. Многие предметы, что мы сдавали, оказались стандартны для всех инженерных академий и университетов и имели скорее общеобразовательное значение, чем узкоспециализированное. Поэтому тот багаж знаний, что я получил еще с гимназии, помогал мне учиться и в академии. Гимназия многое мне дала, но академия – это совсем другой уровень. А еще я очень хотел поехать домой и повидаться с матушкой. Уже наступила зима, и Павлоград стоял весь заметенный снегом, а Нева покрылась толстой коркой льда. Петровский залив тоже сковал лед. В этом году, как говорили столичные жители, зима оказалась на редкость злой. Вьюжила постоянно, а скоро уже Новый год, а вслед за ним рождественский сочельник. Наступят праздники, которые хотелось бы встретить с близкими людьми. Здесь мои мысли невольно перескочили с учебы вновь на Женевьеву. В последние дни я стал чаще видеть ее. Началась подготовка к экзаменам, и наши факультеты учились практически в одних аудиториях, да и предметы в первый год обучения у нас оказались во многом одинаковые. Это потом, на втором и последующих курсах все больше станет разных дисциплин, а пока мы часто встречались вместе. И вновь мои мысли перескочили, но уже на военную академию. Ведь я хотел поступить туда со второго курса, но пока не видел возможности. А тут еще и Женевьева. В голове тут же всплыл ее образ, в который уже раз. Вот она идет мимо в изящной шубке, подогнанной по фигуре, держа руки в меховой муфте. А как она заливисто смеялась, раскрасневшись от мороза и свежего воздуха, смотря как студенты-первокурсники обстреливали друг друга снежками. Бились два факультета, мой и электротехнический. Я все старался метко попасть снежком в своих противников, но редко преуспевал в этом, получая от них гораздо больше, чем отдавал сам. Вот удачно пущенный кем-то снежок сбил на землю у меня фуражку. Подняв ее, я обернулся, неожиданно встретившись глазами с Женевьевой. Я и не заметил, как она оказалась совсем недалеко, стоя возле стены. Ее красивые голубые глаза смеялись, глядя на меня, а нежный рыжеватый локон выскользнул из-под шапки, затейливо извиваясь возле точеного фарфорового лица. «Бац, бац, бац!» – попало в меня сразу несколько снежков, потому что я застыл, засмотревшись на юную графиню, и это тут же усекли мои противники, избрав меня легкой мишенью. «Берегись!» – засмеялась Женевьева и, махнув рукой, пошла прочь, уводя за собой двух своих подружек. Те засмеялись и, продолжая смотреть на снежное побоище, заспешили прочь, уворачиваясь на ходу от снежков, которые изредка кто-то швырял в их сторону, но не прицельно и не сильно, чтобы, не дай бог, не попасть в них. Я отмер и пошел было вслед за ними, вызвав еще больший смех, и тут же получил в голову сразу два снежка. Снег вышиб из меня лишнее, я очнулся и, уже не обращая внимания на барышень, стал ожесточенно закидывать своих противников в ответ, буквально каждую секунду хватая новый снежок и отправляя его в противников. Ярость и стыд душили меня, так выдать себя прямо перед всеми. Сладкие воспоминания оборвались осознанием того, что моя любовь, а я уже не сомневался, что люблю женивью, обречена на неудачу. Слишком большой разрыв между нами. Если бы она имела титул баронессы или чуть выше, то шансы на отношения с ней у меня все равно оставались. Но титул графини поднимал ее настолько высоко от меня и отодвигал настолько далеко, что перескочить этот барьер оказывалось нереально. И для этого мне нужно... Да я даже не представлял, что мне нужно сделать, чтобы появились хоть какие-то шансы на взаимность. Безнадежно все в этом вопросе, но мечтать, говорят, не вредно, поэтому остается мечтать, но и действовать. Эх, что за жизнь, ни дня бестомительных ожиданий или невероятных приключений. Хотя с невероятными я изрядно погорячился, конечно. Так себе приключения. Корей неприятные, чем невероятные. Ну как, сдал? отвлек меня от воспоминаний Петр. Я как раз стоял в коридоре, выйдя из экзаменационной аудитории, а Петр сдал предмет раньше меня и ушел, чтобы чуть позже вернуться за мной. Да, на отлично. Угу, на повышенную стипендию идёшь? Да, прикладываю все к тому силы. Молодец, я тоже сдал на отлично. Ого, и ты молодец. Оба мы молодцы, и Петр обнял меня от избытка чувств. Хочешь, поедем вместе со мной к моим родителям на каникулы? Они будут очень рады. Хочу, но не могу. Почему? По матушке скучаю. «Ну да, я тоже. Хотя спорим, что ты бы домой не поехал только в одном случае». «Почему?» «Нет никаких случаев». «А если бы тебя пригласила к себе Женевьева?» «Не смешно», – обиделся я. «Да я и не шутил, извини, не хотел тебя обидеть. Просто я вижу, как ты на нее смотришь». «Да ладно, я не обижаюсь. Только с того, как я смотрю. Я ей не ровня». «Это да», – вздохнул Петр. «Давай переменим тему разговора. А что ты думаешь о Ефиме?» А что о нем думать? Пусть живет как хочет. Мутный он какой-то. Сначала мы вроде сдружились, а дальше он сам отдалился. Да и предложения у него весьма двусмысленные. Думается, надо переезжать в другую комнату или, наоборот, выжить его. Он съедет после Нового года, вспомнил я. Говорил он о том, но нам тогда другого студента подселят. Это да, следующий может оказаться еще хуже. Может, согласился я. Но и Ефим нам пока только мешает. «Ладно, после Нового года посмотрим. Осталось всего неделя экзаменов, и настанут каникулы!» Не мог сдержать улыбки я. «Ура!» – прокричал Петр, и мы с ним направились в общежитие готовиться к следующим экзаменам. Ровно через неделю я пришел на последний экзамен, все предыдущие мне удалось сдать на отлично. Но классическая геометрия, хоть и давалась мне легко, совсем не гарантировала успех на экзамене. Преподаватель, который ее вел, относился ко мне неприязненно, не знаю уж почему. Денег я у него взаймы не брал, не оскорблял и вел себя на его лекциях и практических занятиях исключительно примерно. Не спал, не болтал, не отвлекал других. А вот падишь ты. Войдя в аудиторию, я взял билет, просмотрел его, назвал номер и уселся готовиться, чтобы через полчаса приступить к докладу по нему. «Молодой человек, вы докладываете материал не в той последовательности, в которой я вам указал. Господин преподаватель...» Я доказал теорему, решил задачу и рассказал вам оба теоретических вопроса. Я не понимаю, что не так». «Вы изволите спорить с преподавателем, господин студент?» Вдруг разозлился мой экзаменатор морщинистого вида мужчина среднего возраста, что вел у нас одни только лекции, и неожиданно оказался назначен экзаменатором на наш факультет. «Нет», – коротко ответил я, предчувствуя недоброе. «Нет, вы со мной спорили, и можно сказать, грубили». Задачу вы решили правильно, теорему доказали, но оба вопроса раскрыты не полностью, да еще и стали спорить. А по всему я назначаю вам оценку «хорошо». Но я же... Вот вы опять спорите. Хорошо, я не спорю. Задайте мне дополнительный вопрос, господин студент. У меня нет возможности уделить вам дополнительное время. Вы заслуженно получили оценку «хорошо» и можете быть свободны. Господин преподаватель, от оценки зависит моя стипендия. Я прошу вас задать мне два дополнительных вопроса. И если я на них не смогу дать дополнительный ответ, то тогда это будет справедливо. Почти взмолился я. Нет, я не стану искушать вашу судьбу. Вдруг вы не сможете на них ответить полностью, тогда я буду вынужден поставить вам оценку удовлетворительно. Повторяю, вы можете идти, я больше не задам вам никаких дополнительных вопросов. И вам оценка хорошо, окончательная. Я внимательно посмотрел на внешнее невозмутимое лицо преподавателя И где-то в самой глубине его глаз увидел еле видимое злорадство. Хотелось что-то сделать в ответ, хотя бы плюнуть или грубо сказать, но нельзя. Вздохнув, я развернулся и, забрав свои письменные принадлежности, покинул аудиторию. «Завалил он тебе пятерку, да, Федор?» – состоялся чуть позже наш разговор с Петром. «Да, Петр. Специально срезал, чтобы я стипендию меньше получал. Сволочь». «Сволочь есть. Я здесь узнал, он вроде как родственник Формазона, Только фамилия другая». «Откуда узнал?» «От Ефима Вестима». «Ох уж этот Ефим!» – скривился я. «Знает он много. Да врёт он все. Может и врет, но если врет, то складно. А ты когда это успел у Ефима спросить?» «Да как узнал, что тебе четверку поставили, так сразу у него и спросил. Я ж помню, что ты все только на отлично сдаешь и геометрию эту хорошо знаешь. Не могло случиться промашки. А здесь такой поворот, вот я у него и спросил напрямую. У него глазки побегали туда-сюда». А потом он и признался, что знает подноготную получение тобой оценки, ну и рассказал мне, не иначе очки себя зарабатывает перед нами. Ничего он не заработает. Зря ты так. Ефима можно использовать в своих целях. Можно, но я не хочу. Ну, как знаешь. Ладно, как бы там ни оказалось, но я смог увеличить свою стипендию кратно. А дальше все на усмотрение декана. Если он верен своему слову, то поможет. Если нет, то и ладно. Посмотрим, может, все же поедешь ко мне на каникулы, Федор? Я вздохнул. Нет, не в этот раз. Спасибо за приглашение, но нет, я поеду домой. Как знаешь, я всегда рад тебя видеть у себя дома. Я тоже. Приезжай ко мне на лето, хоть на пару деньков. Не знаю, как получится. Ладно, это у нас последний экзамен. Еще два дня уйдут на формирование окончательных итогов, и нас отпустят на каникулы. И мы поедем домой. Точно, домой повторил за мной Петр. Мы выбежали на улицу и от избытка чувств принялись швырять друг друга снежки. А давай завтра, как нам отдадут документы, пойдем гульнем в ресторан. Нет, я в кабак не хочу. Да ну, в какой кабак? Кабак это пошло и мелко. Пошли в ресторан. В ресторане ужин стоит дорого, не по карману мне. Есть и недорогие рестораны. Я знаю один такой, сестра советовала. И сколько там стоит поужинать? 5-7 злотых, может даже десять. Но это если ты уже начнешь заказывать все подряд. Особенно алкоголь без меры. Я только вино пробовал. Один бокал всего, и то он на день рождения. Ха, ну ты даешь. Этому тебе еще придется учиться. Чему этому? Ну, пить уметь. Невелика наука. Научусь было бы желание. Я и не хочу особо пить. Не приучен к тому. Как так? Сам родом с юга, а к вину не приучен? Не поверил Петр. Ну вот так. Ладно, не важно это. Идешь в ресторан? Иду, решился я. Вот и славно. Подожди, вдруг вспомнил я. А в чем я пойду? У меня нарядной одежды теплой и нет почти. Я же в форме всегда хожу, а в ресторан идти, значит, одеться нужно поприличнее. Мы в студенческий ресторан пойдем, туда одни студенты и захаживают. Он рядом не с нашей академией, а с духовно-медицинской. Там еще несколько обычных университетов недалеко расположены. Так что и девица там присутствует, правда, со своими кавалерами, но все равно. Познакомиться, конечно, не получится, но зато можно себя показать и на других посмотреть. Жаль, что кроме теплого пальто мне и надеть для ресторана нечего. Да пойдем в форме, так и будет и проще, и лучше даже. Хорошо, давай так. Весь следующий день мы заканчивали учебные дела. Забирали зачетки, расписывались в необходимых документах, узнавали, когда нам нужно вернуться, какое будет расписание на следующее полугодие, ну и решали другие мелкие проблемы. Наконец, все вопросы оказались улажены, все задачи выполнены, а все разговоры оговорены. Даже билет я успел купить на поезд, что уходил с Южного вокзала ранним утром. Как раз останется время и побывать в ресторане, и по городу прогуляться, а то толком по и не знаю. А хотелось бы. Только сейчас я понял, как гнет всех последних событий в купе с интенсивной учебой отнимали у меня все время. Даже радоваться некогда было, да и огорчаться тоже не приходилось долго, так как сомнения быстро сменяли друг друга. Только и приходилось от одного в другое окунаться по горло. Хорошо с головой не накрыло, хотя и близко к тому все подходило. «А столик заказывать будем?» – спросил я у Петра, когда мы пришли в свою комнату. «Нет, придем как получится, так и сядем». Да там много народу наберется, если ресторан студенческий». «Много? Но мы время выберем не ходовое. Предлагаю идти туда не вечером, а часиков в два, а то, боюсь, столиков свободных не окажется». «Лады, а ты билеты купил себе на поезд? Нам же вроде с тобой по пути». «Нет, я у сестры два дня побуду, потом домой поеду». «Ясно, жаль». «Ничего, поедешь один». На следующий день, приведя свой внешний вид в порядок, мы пошли в ресторан, имея каждый в кармане по 10 злотых. Но, увы, дойдя до заведения, оказались неприятно удивлены фактом, что все столики уже заняты. «Да, не было свободных сегодня», – вдруг признался Петр. «Я чисто на удачу решил попробовать». «Ну и как у нас с удачей?» «Как обычно. Давай все же попробуем войти». «Давай». Набравшись храбрости, мы зашли внутрь, чтобы через 2 минуты покинуть популярное заведение. Подскочивший официант в двух словах объяснил, что свободных мест нет и не предвидится сегодня вообще. Приходите, что называется, вчера, то бишь завтра, тогда может быть, но нужно все равно бронировать места буквально за неделю. Заранее мы, естественно, заказывать столик не могли, да и не собирались, а потому вышли из ресторана, не похлебавши, ни солоно, ни сладко. Куда пойдем теперь? А не знаю я ничего. Пойдем, может, к девкам гуляющим. Ефим рассказывал, где это. Ага, нашел кого слушать. Я туда пойду, когда уж совсем не в моготу станет. Да и не хочу я с гулящими. Там дурную болезнь подцепить, как... Ну, ты сам понимаешь. Да я сам такой. Просто не знаю, куда пойти. А пойдем просто тогда прогуляемся или прокатимся на автомобиле каком-нибудь. Давай. Можно на машине с эфирным двигателем по городу покататься. А потом, может, полетаем на дирижабле? Я слышал, что на Марсовом поле по выходным устраивают платные полеты для всех желающих. На стальных сцепелинах. На стальных? Может, на свинцовых? «Нет, именно что на стальных. Это более простая модель, чем свинцовый. Свинцовый – это спецзаказ и спецразработка, потому и название такое необычное. Остальные – они простые, для обычного народа. Да мы с тобой ни на одном не катались, нам все равно. А есть еще более быстрые и лучшие, чем свинцовые? Говорят, что есть, это военные и правительственные, но я не видел никогда их, только слышал. Секретная разработка». «Понятно, что секретная». Пошли тогда покатаемся по городу, а потом заедем куда-нибудь в обычное кафе и поедим. Поехали тогда сразу на Марсовое поле. Там узнаем цену на билет, а оттуда уже заедем в кафе и вернемся в общагу. Идет? Идет. Так мы и сделали. Теперь оставалось только найти подходящее для наших целей такси. Хотелось ехать быстро и с ветерком. Лошадь на санях так не может. Локомобили, пыхтя паром и извергая дым, тоже. Слишком неуклюжие они, тем более зимой. Автомобили, работающие на новом модном бензине, Даже в столице являлись редкими гостями. Оставался только самый дорогой вид транспорта – эфиромобиль. Отойдя от ресторана, мы направились по главной улице, выискивая нужное нам такси. Павлоград жил своей столичной жизнью, в которую мы впервые за несколько месяцев по окунулись. Я шел довольный собой и своей жизнью, не думая о тех неудачах, что преследовали меня или просто имелись в моей жизни. Мягко скрипел снежок под подошвами наших ботинок. Легкий морозец кусал за розовые щеки, колючий ветер задувал подформенные фуражки, стремясь проникнуть в подформенное же пальто, но я не обращал на это никакого внимания. Вращая головой по сторонам, я рассматривал улицы древнего города и барышень, которые нет-нет, да появлялись на его широких прямых проспектах, следуя по своей надобности. Гораздо же больше их проезжало мимо нас, в закрытых ландо, но об этом можно было только догадываться в виде их лица за стеклами машин. Мы практически отчаялись найти подходящую машину, когда впереди показалась громада собора святого Павла. А возле нее, на краю площади, что вплотную примыкало к собору, притулился и искомый эфиромобиль. Его мы узнали издали, по характерным обтекаемым чертам передней части. «Вот он! Идем быстрее!» – крикнул Петр и чуть ли не бегом бросился в его сторону, а я за ним. Добежав до автомобиля, мы аккуратно постучались в его окошко. «Чего вам?» Стекло опустилось, и мы увидели недовольное лицо молодого водителя в кожаном шлеме, подбитым густым мехом, наподобие летного. Прокатиться хотим? Занято. Да мы заплатим. Занято, я сказал. Я жду двух барышней. Помолиться зашли в собор, а потом на Марсовое поле поедем. Так что извольте меня не трогать, судари. а разочарованно протянул Петр. Я же пожал плечами. Пойдем тогда поедим и поедем обратно. Можно и на Неву сходить, посмотреть, или просто прокатиться на извозчике. Можно, согласился со мной Петр, но уже не интересно, это точно. И в этот момент в дверях храма показались две девичьи фигурки. Мы их сразу заметили, и когда они немного приблизились и мы смогли их рассмотреть, обалдели. Барышнями оказались Женевьева и Дарья, баронесса, одногруппница Женевьевы. Я чуть язык не проглотил от такой неожиданной встречи. А обе подруги нас и не сразу заметили, пока отошли, пока крестились на кресты собора, пока занятые своими разговорами шли к машине, мы так и стояли, не успев отойти от эфира мобили, глядя на них как завораженные.